Женя отвернулась к стене и уставилась на обойный рисунок. Ничего внятного и определённого. На сером фоне размытые бледно-розовые пионы. То, что пионы, поймёшь не сразу, только когда приглядишься. Сейчас это модно. Ничего определённого, только намёк. А там додумывай сам, что тебе видится и что тебе хочется. Умно. Очередная шарада. Вся жизнь, Шарада, главное решить, как тебе хочется. Уговори себя, что ты счастлива. Вот, пожалуйста, а разве нет? Ты замужем, муж не пьёт, не гуляет. У тебя две дочери, ни наркоманки, ни проститутки. Прекрасная квартира в хорошем районе, приличная машина, старая дачка с верандой. Ты и здорова, мир посмотрела, карьеру сделала в твои-то годы. дела легко, непринуждённо, жил не рвала, подножки никому не ставила, совести в говор не вступала. Удача? Конечно. И что получается? Да то, что ты счастлива. Вот так получается. Это тогда, когда рядом болеют и болеют смертельно, теряют детей и близких, когда на склоне лет уходят и предают мужчины. сталкивая тебя в тухлую канаву, чтоб не мешалась. Тогда взрываются бомбы совсем близко, там, куда ты ездила в детстве к родне, чтобы от пуза поесть абрикосов. Ну как, успокоилась? То-то. А все твои беды... Не беды, а так, неприятности. Ну, может быть, очень большие беды. Но всего лишь неприятности, точно. Вот и прикинь, что к чему. И сопли утри. Предательство, да брось ты! Предать могут близкие, А все остальные забудь и забудется. Переживут, кстати, все. Телезрители сегодня же, точно, Своих забот полон рот. поохоют, покряхтят у телека и всё в трубу, как и не было. Муж. Так у тебя давно нету мужа. Есть сосед, старый приятель, отец твоих дочек. Почти отец. Вернее, не совсем отец и не совсем обеих. Но это в частности дочки, ну, порыдают, особенно Дашка, Маруська простит. А, кстати, За что? За ложь? Да о чём ты? Ложь во спасение. Это не ложь. Морозька девочка не слишком сентиментальная, и ломоть похожий отрязанный. К диалогу, кстати, способен. Простит. У неё уже своя жизнь, и не нужно видеть друг друга всё время, постоянно. постоянно смотреть друг другу в глаза и помнить о том, что ты приёмная дочь. Прорвёмся и с этим. Не привыкать. Так что же такого смертельного у тебя, матушка? Что уж такого невыносимого? А всё. Вся жизнь коту под хвост. Вот что. И ничего у тебя, если разобраться, милая, нет. Ни мужа, ни семьи, ни работа твоя, тоже блеф. Потому что ты пишешь о том, чего нет. Или так, ты писатель-фантаст, матушка. Представитель жанра, который тебе не знаком и совсем не близок. И будешь еще говорить, что ты состоялась и занимаешься любимым делом. Снова блеф. Вся жизнь твоя блеф. Утрись и смирись. Так живут многие, не ты одна. Утешение, да, наверное. И все-таки, почему же так плохо? Невыносимо просто. Пройдет, пройдет, пройдет, не сомневайся, ведь все проходит. А если Маруська что-нибудь натворит, с собой что-нибудь сделает? «Я пойду?» — тихо спросила Наталья. «Клиентка ждет», — смущенно добавила она, посмотрев на часы. Аля стояла у окна и молчала. Потом, не оборачиваясь, махнула рукой. «Да, иди, конечно, иди. Сопли мне утирать не надо. И жалеть тоже. За что жалеть? Сижу тут вся в шоколаде». А тебе надо спешить чистить чужие пятки и слушать очередное нытьё. Иди, Наташка, всё пройдёт, как с белых яблонь дым. Она обернулась и попыталась улыбнуться. Улыбка вышла кривой и жалкой. Наталья вздохнула и кивнула. Пойду. Когда за ней захлопнулась дверь, Аля упала в кресло и наконец разрявелась. Слезы были бурные, обильные, злые. «Да пошли вы все! Все слышите? И ты, Герасимов, и ты, Володя, друг милый, и ты, доченька, все! Не пропаду, слышите? Не нужна?» «Да, пожалуйста, не пропаду!» Из такого дерьма вылезала Герасимова. Вам и не снилось. А что сейчас? Сдохну. Герасимов, да бога ради, уходи к своей крысе с белой косой, нянькой своего мальчика. Вот он-то не виноват ни в чем, это точно. Лидочка, да бог с тобой. Живи и будь счастлива. Обходишься без меня, умница, и я без тебя обхожусь. Тяжеловато, конечно, но почти привыкла. Знаю, что тебе хорошо, это главное. Герасимов, хочешь развода? Получишь. И я получу своё. Всё до копеечки. Дом, например, квартиру на чистых, машину. Акции мне ни к чему. Заводы твои, пароходы, я не жадная, мне достаточно. На хлеб заработаю, но своего не отдам положенного. Не расслабляйся. Строй своё новое счастье и будь доволен. Володя, да иди с богом. Ты мне не нужен. Прости, но это честно. Нет, ты мне помог. Спасибо огромное. Помог, когда было совсем тухло и горько. Напомнил, что ещё женщина и что жила Анна. Спасибо. А теперь всё. «Достаточно! Строй свою молодую и счастливую жизнь на радость маме. Рожай детей, делай карьеру, нам с тобой не по пути, извини. А в список побед запиши престарелую тетеньку, актриску одну знаменитую. Ну и вспоминай, так, к случаю. Мужчины гордятся победами, правда?» «Да пошли вы все!» Вместе взятые, как же вы мне надоели. Одной будет лучше, одной будет легче. Будет вопрос. Бабушка, где ты? Ну почему ты ушла? Я ведь совсем одна. На всём белом свете. Оля встала и пошла на кухню сварить крепкого кофе. Смертельно разболелась голова. Понятно. Нервы, виски, сигареты, отчаяние. Такое отчаяние, господи, просто не хочется жить. Всё как-то в одну секунду стало мелким, глупым и пошлым. Вся её жизнь. Все эти шизики Аристарховы, латентные гомики Терлецкие, алкоголики роговые, страстные молодые любовники Володи и нувориши Герасимовы. Отмороженная Савушка со своими гаджетами, суровая, жёсткая Лидочка со своей дётской непримиримостью, роли дурацкие, мыльные, след в искусстве. Смешно. Всё обнулилось, обесценилось, девальвировалось, превратилось в труху, в пыль и в дерьмо. Здорово, да? Понять всё это и признаться себе. Тут она задумалась. Господи, а кто постарался? Кто показал ей всё это, что наброшенное, обманутое, отвергнутое? что она ноль без палочки. Кусок дерьма в огромной вселенной кто? Да дырянь эта телевизионная. Марина-то Бальчина. Мерзкая сука, вторгшаяся в ее жизнь. Ложью и подлостью, между прочим. Вот с чем надо разобраться. Она это все так не оставит. Публичное унижение не для нее. А эти морфушки, Вероника и Женя, писательницы и врачиха, Их эта дрянь тоже размазала. Да ещё как? Ведь им, если вдуматься, Женя с усыновлённым ребёнком. Кстати, есть ведь тайна усыновления. Значит, эта гадина может ответить по закону. И Вероника. Вытащить такое про мамашу, господи, какой же позор! И всё это спустить из-за этих поганых рейтингов, из-за их премиальных Да сейчас мы вам покажем, где раки зимуют. Думаешь, нет на тебя управы, звезда телевидения. Я не привыкла по-христиански подставить другую щёку. Со мной этот номер не выйдет. Она шмякнула об стол чашку с кофе и поискала глазами мобильный. Пролистала записную книжку и нашла нужный номер. Вероника, закричала она. Ты где, моя прелесть? Да не реви, ничего не пойму. Да ты совсем рядом, господи. Записывай адресы под грибай, слышишь? И не реви. Не реви слишком громко. Ты за рулём? Нет. Ну и славно. Тогда реви меньше, пописываешь. Она нажала отбой и стала искать номер Жени. Женя трубку по-прежнему не брала. С мамой говорить не хотелось, это понятно. Маруська, нет, не она. «У Маруськи особый звонок, именной. Значит, кто-то из просто знакомых. Тот, кто посмотрел эту гадость. Телефон надо выключить. Будут названивать все, кому не лень. Ох и кряхтеть, выражать соболезнования. К черту!» Она нагнулась, чтобы нашарить в темноте телефон, лежавший на полу. На дисплее высветилась «Альшанская Александра». Женя привстала, Раздумывая брать ли трубку, и всё же взяла. Дрыхнешь? Было слышно, как громко Альшанская выдохнула сигаретный дым. Ага. Как же, печально ответила Женя. Хотя хорошо бы задрыхнуть и не проснуться, вздохнула она. Хреново очень. Хреново, бодро согласилась Альшанская. Но будет лучше. Слушай ты, Шарль Перо, ты приезжай. Куда? Да ко мне. Я в одиночестве. Ну, как все поняли, мужем брошенная, детьми позабытая. Она усмехнулась. Короче. Авиаценна вот-вот подъедет. И ты подгребай. Ты далеко от рублёвки. Ну и отлично. Будем решать, как кончать эту суку. Женя вздохнула. «Смешно. А пока... Пока она кончила нас». «Не вечер!» Жестко отрезала Аля. «Давай, и по-быстрому жду!» «Как там поет певица? Одиночество — мука? Одиночество — гадость? Одиночество — сука? Вот именно, именно так! Сорок лет!» Точнее, почти сорок один через полтора месяца. Ни мужа, ни ребёнка, ни семьи. Ничего. Чего ты так рвалась сюда, Марина? Конечные цели, карьера? И только? Ну, с этим у тебя всё в порядке. В порядке, как принято говорить нынче. Да, карьера. Ты провинциальная девочка. приехавшая сюда в девятнадцать, в стылую промозглую декабрьскую Москву. Никого у тебя не было. Ну, почти никого. Тетя Света не в счет. А, между прочим, мамина двоюродная сестра, совсем не дальняя родственница. Приняла, да. Но как? Ча приперность! Без тебя скучно не было. Все претесь сюда. За каким? Москва не резиновая, может, слышала? Марина молчала, стояла, опустив глаза, и думала, что только надо выдержать, потому что идти больше некуда, совсем. Ну, на вокзал, если только, а там менты. Загребут в пять секунд, и не отвертишься, потому что набрехать про экзамены в институт не получится, в декабре экзаменов не бывает. А злость была на тетку, ох, и... Так и хотелось ей в морду плюнуть. А ты сама давно ли москвичка? Стерпела, молчала. Та видно сжалилась и тяжко вздохнула. Ну, одевайся на мою голову. Поставила чайник, сделала два бутерброда с засохшим сыром, а на сковородке штук 10 котлет. Марина вытащила гостинцы: мамины клубничные варенье, сливовый мармелад. сушёную тареньку и большой шматок сала. Тётя хмыкнула. Понятно, что вы оттуда ещё можете. Слёзы брызнули из глаз. Так стало обидно. Ладно, проехали. Надо же приспосабливаться, выживать как-то надо. Бог терпел и нам велел, как говорила бабушка. Квартирка крошечная, однокомнатная. Два ковра на стене, люстра хрустальная, горка с хрусталём. Тётка хвасталась: "Видишь, как приуспела?" "Приуспела, да. В столице всего-то лет 10, а уже и квартира своя от завода. Горка с посудой, ковры. Только вот мужа нет и ребёнка." Раскладушку разложили на кухне. "В 6 проснёшься и соберёшь", приказала тётка. мне на работу. Потом спросила про планы. Марина поведала, что устроится на работу. Куда всё равно, в общежитие, указала тётка. Я тебя здесь долго терпеть не буду. Мне, моя милая, никто не помогал, и перину не стелил. Всё сама, всё одна. Всю жизнь на заводе спину ломаю. Квартиру вот в прошлом году выбила. Видишь, добра сколько? Марина кивнула. И ещё. Тётка слегка смутилась. У меня племянница есть ещё личная жизнь. Ты поняла? Марина снова кивнула. Так что в пятницу, чтобы тебя здесь не было. Повторять не надо. С 7:00 вечера и до 12:00. А где пристроишься не моё дело. В кино идили в цирк с конями, засмеялась она, явно довольная своей остротой. Марина всё поняла. У Светки любовник, и любовник женатый. Ладно, пересижу, а там видно будет. Но было интересно. Поэтому без 5:00-7 села у соседнего подъезда и стала ждать. Ровно в 7 появился один. Низенький крошечный, как колобок, в фетровой шляпе и сером пальто. Остановился, воровато оглянулся, не видит ли кто. Вытащил из портфеля коробку зефира и нырк в подъезд. Понятно, вздохнула Марина. Герой-любовник, дурасветка. Это ж Москва! Сколько мужчин по улицам ходит. Бери любого, Если мозги имеются, а этот пень замшелый кошмар. Хотя светки уже за 30. А в этом возрасте, как известно, невест давно нет. Есть старые девы и брошенки.